21 октября 2010 года. Брайтон-Фоулс, штат Коннектикут. Ретджи едва не свалилась с верёвочной лестницы, когда полезла за отвёрткой. Дверь над её головой полностью распахнулась, и Ретджи увидела мужчину, присевшего на корточки и улыбавшегося улыбкой чеширского кота. "Вам пособить?" вежливо спросил он и протянул руку. "Чарли?" промямлила Реджи и протянула руку навстречу ему. Он втащил её в деревянный домик. Боже мой, Реджи, я не верю, что это ты. Ты выглядишь потрясающе, правда, потрясающе. Ты напугал меня до смерти. Реджи преодолела остальную часть пути, засунув отвёртку за пояс. Потом отряхнула колени и отступила, чтобы взглянуть на Чарли с расстояния. На нём были джинсы И пилотская куртка из коричневой кожи. Он стал выше и гораздо объёмнее и в талии, чем раньше. Его лицо, некогда худое и угловатое, стало широким, адутловатым и щекастым, как у мастифа. Волосы передели, вокруг припухших глаз появились морщинки. Он стал очень похож на своего отца, если не считать больших костяистох усов. Реджи сразу же подумала: "Боже, неужели я кажусь ему такой же старой и страшной?" Прости, пожалуйста, сказал Чарли, глядя на большую отвёртку. Сегодня утром я узнал в новостях о Таре. Репортёры сказали, что твоя мать вернулась домой. Я решил пойти и проверить, а заодно выяснить, известно ли тебе что-нибудь насчёт Тары. Это случилось снова. Вспышка старой ревности, которую всегда испытывала Реджи, когда Чарли произносил имя Тары. Глупо было испытывать подобные чувства, особенно сейчас, когда Реджи смотрела на него и не испытывала ни капли прежнего влечения она даже не находила его умеренно привлекательным было странно думать что перед ней мальчик по которому она тосковала долгие годы объект её безусловной любви и привязанности вся эта ситуация казалась сплошным разочарованием это был подросток за которого редже много раз выходила замуж в своих девичьих фантазиях В той параллельной вселенной, где Нептун не похищал Веру, и всё шло своим чередом, как должно было быть, если бы этот сумасшедший маньяк ничего не испортил. Значит, ты решил поискать меня в деревянном домике? Нет, конечно, нет. Я отправился к тебе домой и как раз направлялся к парадному входу, когда увидел наш старый домик. Меня так и подмывало заглянуть туда. Реджи кивнул. Её удивляло, что она сама до сих пор противилась этому желанию. Домик на дереве обвисал и покривился, как и желание Моники. Доски прогибались под ногами, а крыша протекала. Пустые рамы, где должны были стоять окна, годами пропускали снег и дождь, и дерево потихоньку гнило. В углу лежала стопка настольных игр, оставленных ими: Монополия, Угадайка, Жизнь и планшетка для стратегических сеансов. Коробки выцвели и облезли, изгрызенные мышами и белками. Рядом валялась бутылка из-под кока-колы с окурками тары. Они как будто попали в капсулу времени. Почему ты не ответил, когда я позвонила, спросила Реджи. Наверное, ударился в панику. Я понимал, что покажусь чокнутым, и подумал, что если выждать время, ты просто уйдёшь, а потом я смогу спуститься и постучать в дверь, как обычный посетитель. Ретджи кивнула. Это звучало правдоподобно. Странно, но правдоподобно. Значит, это правда? сказал Чарли. Твоя мать вернулась. Она сейчас дома? Ретджи снова кивнула. Невероятно, сказал он. Он немного сепел на вдохе, как будто болела астмой. Ретджи предположила, что он просто не в форме и не привык сильно волноваться. Чарли никогда не был силён в проявлении чувств. Что именно? Чарли пихнул ногой отставшую половую доску. Не могу поверить, что домик до сих пор стоит. Это как путешествие в прошлое, да? Да, в самом деле. Ретджи едва ли не различала тени троих подростков бесцелесных призраков, наблюдавших за неумолимым течением времени в песочных часах Тары. У тебя есть одна минута. Когда Ретджи последний раз сидела здесь вместе с Чарли, ей было 13 лет. Это была от чья-то другой жизнь, история девочки, о которой она однажды читала. Девочки без каких-либо шансов на успех влюблённой в мальчика. Они перестали общаться вскоре после похищения матери Реджи и всего остального, что случилось в последний вечер. Даже если бы они захотели поговорить, это было запрещено. Той осенью Лоран согласилась послать Реджи в школу Брукера. И потратила большую часть семейных сбережений на 4 года дневного обучения. Но школа находилась далеко, и большинство учеников почти ничего не слышали о Нептоне или о матери Реджи. Это был рай по сравнению с той пыткой, которую Реджи пришлось бы терпеть в средней школе Брайтон-Фоллс. Каким-то образом возвращение в домик на дереве всегда казалось неправильным, поэтому он оставался заброшенным. Реджи подошла к спальным мешкам прогрызенным мышами и белками, и попинала их ногами, с целью убедиться, что там не угнездилось семейство грызунов. Носок туфли упёрся во что-то твёрдое. Она наклонилась, осторожно откинула изорванную ткани подкладку и раскрыла обшарпанную акустическую гитару Чарли. "Она до сих пор здесь", воскликнула Реджи. "Ты так и не пришёл за ней?" Чарли покачал головой. Это кусок дерьма по сравнению с гитарами, которые я хранил у себя дома. Кажется, я просто забыл о ней. Он наклонился и вытащил гитару из спотёных слоёв ваты. Провёл рукой по корпусу, потом по грифу и широко распахнул глаза. Боть я проклят. Ты до сих пор играешь, спросила Ренджи. Нет, давным-давно перестал. Чарли поднёс гитару к толстому животу расположил пальцы на грифе и исполнил несколько фальшивых аккордов. Чарли покачал головой, словно до сих пор не мог поверить, и отложил инструмент в сторону. Его глаза подёрнулись туманной пеленой, что напомнило Редже о том, как он раньше смотрел на Тару. "Ну, расскажи о себе", предложила Реджи. "Чем ты занимаешься?" "Занимаюсь недвижимостью". "Ну, это как бы случайная история". В колледже я изучал морскую биологию и какое-то время занимался исследовательской работой в Мэне, но потом меня одолела ностальгия, и я вернулся в Брайтон-Фоллс. Продавал автомобили в салоне дяди Бо, но это был полный отстой. Тогда я получил риелторские патенты и обнаружил у себя талант к продаже домов. Теперь у меня своё агентство. Чарли порылся в кармане и достал визитную карточку. Агентство недвижимости Барра. Чарльз Берр, сертифицированный брокер по вопросам недвижимого имущества. Есть семья, спросил Оренджи. Чарли слегка поёжился. В разводе. Извини. Не стоит, сказал он. Мы плохо подходили друг к другу. А дети? Сын, Джеррими. Ему 6 лет. Я навещаю его по выходным, раз в 2 недели. Он пошёл в другой угол. Наклонился и поднял старый ржавый молоток. У нас были такие большие планы на это место, вздохнул Чарли, глядя на молоток. Реджи недоуменно кивнула. Чарли положил молоток и сказал: "Я слышал, ты стала прогрессивным архитектором?" Она снова кивнула. "Это здорово, Реджи. А как насчёт тебя, муж, дети? Теперь настала её очередь появиться". Но она владела собой и выпрямилась. "Нет", ответила она. "Думаю, можно сказать, что я замужем за своей работой. Хотя иногда я встречаюсь кое с кем". Она улыбалась при этих словах, хотя её живот завязался узлами. Вчера вечером Лен позвонил ещё раз и оставил сообщение: "Я понимаю, почему ты сейчас не хочешь разговаривать со мной. Но, пожалуйста, позвони и хотя бы дай знать, что с тобой всё в порядке". Я правда беспокоюсь. Чарли выразительно посмотрел на неё, словно ожидал чего-то большего. Когда объяснений не последовало, он деликатно кашлянул. Значит, ты думаешь, это ивпрямь он? Кто? На секунду ей показалось, что он имеет в виду Лена как идеального партнёра для неё. Нептун. Как думаешь, это он или какой-то больной подражатель? Ёлки-палки, ведь прошло 25 лет. Слишком долго для убийцы, который залёг на дно. Не знаю, но так или иначе он захватил Тару. Ещё одна странность, верно, сказал Чарли. Почему Тара? Зачем она ему понадобилась? Редже пожала плечами. Может быть, она что-то знала? Лорен сказала, что моя мама была сильно взволнована предыдущим вечером, и Тара всю ночь просидела рядом с ней. Думаю, мама дала ей какую-то подсказку, которую она решила исследовать, и в результате подошла слишком близко к разгадке. Хорошая теория, кивнул Чарли. В ней есть смысл, особенно с учётом её прошлого. Помнишь, как она бредила этим Нептуном? Какой одержимой она была. Как она считала своим долгом поймать его и говорила, что у остальных нет никаких шансов. Он часто дышал и округлял губы, словно рыба, выброшенная на берег. Редджи кивнула. Твой отец ещё работает в полиции? Нет, он вышел в отставку 4 года назад. Купил старую яхту и большую часть времени возится с ней. Она стоит на верфи в Нью-Лондоне. Между нами, я думаю, что он проводит больше времени в баре, чем на яхте. Чарли улыбнулся. Не то чтобы он не заслужил этого. Так ведь и должно быть на пенсии, верно? Выпиваешь со старыми приятелями. Сочиняешь удивительные рыбацкие истории, редже улыбнулась. Ты ведь знаешь, что бы сказала Тара, если бы она была вместе с нами, верно? спросил Чарли. Готов поспорить, она сказала бы то же самое, что и раньше. Копы не поймают этого парня. Если мы хотим найти её, нужно действовать самостоятельно. Знаю, сказала Редже и прикоснулась к рубашке над ключичной костью, потрогав через ткань ожерелье Тары. Я как раз думала об этом.